Глава четвертая. Анекдоты «Дышите, не дышите», — говорил доктор Фустофель, прослушивая через стетоскоп грудную клетку Крюгера. «Падать с седьмого этажа, голубчик, это вам не сахар. Но я же вас предупреждал не называть Шелки сукиным сыном». «Предупреждали», — ворчал Фредди. «Но он меня довел». Обозвал покойником, хвастал хвастался своими ушами, угощал бананами. Вы просто не знаете моего брата. Он несколько экстравагантен, но у него своеобразный юмор. Ну ничего, голубчик. Пусть дыхание пульс у вас сейчас, как у старухи на смертном адре, но кости целые, голова на месте. На вас все заживает, как на кошке. Это хорошо. Вот у меня, например, однажды. Зуб разболелся и ничего не мог поделать. Пришлось вырвать. Так и ходил два дня без зуба, пока новый не вырос. «У вас еще растут зубы?» «Естественно!» «А что вы на меня так уставились? Вы можете без особого ущерба для здоровья прыгать с балконов, а я не имею права отрастить себе новый зуб?» «Имеете право!» — сказал Крюгер. «Вот!» — Да не обладаем мы с вами такой уникальной способностью к регенерации, Фредди. Давно бы рассыпались в прах. — Это точно. Доктор вернулся за стол, предложив своему пациенту место напротив. — У меня родилась неплохая мысль, — сказал он, забарабанив пальцами по крышке стола. — Послезавтра под Лондоном состоится заседание клуба потусторонних. Там будут Дракула, Черный Монах мумия Бухнатона и другие выдающиеся личности. Надо вас туда отправить. Вы поведаете им свою печальную историю, и они, вне всякого сомнения, вам помогут. Я согласен. Вот и хорошо. Вылет завтра утром на моем личном самолете. Только меня с вами не будет. Мне предстоят серьезные операции. Австралийскому зомби надо срочно поменять сердечный клапан. «Шведской русалки пришить хвост, заплести чернокнижнику косу и много чего еще сделать». «А кто полетит со мной?» «Шелти». Крюгер изменился в лице и чуть не свалился со стула. «Он же сбросит меня в океан!» Фустофель заботливо поправил кисточку на своей докторской шапочке. «А вы его не злите!» «Сказал он». «И вообще...» Рекомендую вам во время полета не раскрывать рта. Будьте снисходительны к причудам моего брата. Об остальном я позабочусь. Фредди тяжело вздохнул. В его положении друзей выбирать не приходилось. На следующее утро с частного аэродрома доктора Фаустофеля в воздух взмыл комфортабельный двухмоторный самолет с Крюгером и Шелти Догги на борту. Покачав на прощание крыльями Бермудским островам, самолет взял курс на Лондон. Фредди сидел в кресле второго пилота. Он был хмур и молчалив. Его спутник, напротив, был болтлив и весел. Играючи, управляя штурвалом, он беспрерывно травил анекдоты. Они выскакивали из него, как чертики из табакерки. — Приезжает муж домой раньше срока, — давился от смеха Шелти, сочиняя на ходу. — Видит, жена в шоке. Он сразу к шкафу открыл, а там Фредди Крюгер. Муж спрашивает, дорогая, в чем дело, а она, ничего не знаю, он мне приснился. «Не смешно!» — буркнул Крюгер. «Хорошо, тогда такая история. Приезжает Фредди Крюгер домой раньше срока, а дверь открывает незнакомый мужчина, в одних трусах и взмыленный, как конь». «Крюгер в бешенстве, где жена?» «Убью!» А мужчина в ответ. «Не переживай, она в шкафу!» «Я ее уже убил!» Плечи Шелки-доги затряслись. «Я голос!» Угрюмо заметил Крюгер. «Кому-то повезло!» Хмыкнул Шелки, убирая со лба прядь длинных волос. «Слушай, другой анекдот. Приезжает жена домой раньше срока, а муж в постели с Фредди Крюгером. Жена в истерике!» «Вы что там делаете? А муж, ты что, сама не видишь, дура? Спим!» Сотрясаясь от хохота, Шелти рухнул грудью на штурвал. Самолет стал заваливаться на одно крыло. «Я не сплю с мужчинами!» Побелев от гнева, прохрипел Крюгер. «Сейчас упадем в океан, будешь спать с акулами!» Весело огрызнулся Шелти. Он выровнял самолет. Вернув его на прежнюю высоту, увеличил скорость. Потом сунул в зубы сигару. По кабине стал расползаться ароматный сизый дымок. — Фред, ты куришь? — Нет. — Тогда не дыши. Шелти опять засмеялся. Крюгер отвернулся от своего спутника и стал смотреть вниз, на сине-зеленую гладь океана.